От имени Щербана Исаия говорил, чтоб великие государи послали войска свои в Белогородскую Орду на Буджаке и Дунаем в судах прислали к нему Щербану, который с семидесятитысячным войском придет на помощь к русским на Буджаке. Для задержания крымцев можно оставить часть войска в Запорожье, а Белогородская Орда против царских войск не устоит. В тех странах вот много, да и в запасах скудости не будет. Как только государские рати станут приближаться к Белогородчине, а он воевода пойдет к ним навстречу, тогда все сербы, болгары и молдаване пристанут к ним же, и будет путь и до царя города без помешки, потому что за Белогородчину все живут христиане, да и крепостей, До самого царя города нет. Христиане ждут прихода царских ратей с радостью, и соберется сербов и болгар с триста тысяч. Все тамошнее христианство встанет, а немцам те народы вовсе не ради, и помогать им не будут, разве по великой неволе. Теперь воевода в городе своем Бухаресте, и войско его все в сборе, а никому не помогает ни турку, ни цесарю, остерегает свое владение от турок, татар и немцев, и хотя к нему от цесаря и многие присылки были с прошением, чтоб встал на турка, и воевода цесарю в подданстве не отказал, однако еще не обещался поддаться, сказал, что когда цесарь совершенно турка повоюет, тогда и он воевода его будет. Воевода цесарю манит по причине веры, чтоб не быть подыноверцем, а быть под державою православных государей. Турки и татары землю его не разоряют, потому что он против них не встает и дает им по силе запасы, да и цесарским войскам также запасы дает, чтоб не наступали. государи отвечали Дионисию и Щербану что имеют о всех православных христианствах, живущих под Игом Паганским, попечение неотменное и указали для того послать воевод своих со многими ратями на крымские юрты, и пойдут войска самым ранним вешним временем. А когда Крым будет разорен, тогда удобно будет идти и на ту сторону Днепра, на Белогородскую Орду, и за Дунай». Пусть валахский господарь высылает свои войска к турецким городкам на Днепре. С этим ответом отправился в Валахию грек Фомин. Он уже не застал старого господаря в живых, подал царскую грамоту племяннику его Константину. Тот сказал ему, что у великих государей в подданстве быть всеусердно рад. Только теперь писать об этом государем от великого страха не станет». Притом же надобно будет об этом объявить многим людям. Дело разгласится, услышат немцы, и всех их до конца разорят. Пусть великие государи напишут, на каких статьях быть ему у них в подданстве. Тогда он на подданство лист напишет и все руки приложат А когда он послышит, что царские войска придут Крым добывать, тогда и он с войсками своими пойдет в сход» царским воеводам. Архив Министерства иностранных дел «Дела греческие означенного года». Центральный государственный архив «Сношение России с Грецией» 1688 год. В сентябре 1688 года объявлено было ратным людям о новом походе на Крым. В объявлении было сказано «Ныне к великим государям писали святые вселенские патриархи, цесарское величество римский и королевское величество польский, также речь посполитая венецийская, все согласно что в настоящее время турское государство от Господа Бога приняло великое наказание, и приходит бусурманское владетельство к самой конечной погибели. И как от войск христианских, так и от междоусобной брани пришло в великое бессилие и безмочество, какого на них разорения и погибели никогда не бывало, и какого смятения не слыхано, что и сами о себе говорят, что пришла им, бусурманам всем, совершенная погибель, только некоторую надежду имеют на крымского хана соордами и будучи они бусурманы в отчаянии своем в греческой ромельской и морейской и сербской и болгарской землях православных христиан мужеской и женского пола и невинных младенцев после многих различных мук и поругався скверным поруганием Мечу и огню предали больше трехсот тысяч. И прочих христиан, молодых и женского пола, неисчетное множество, В неволе свою бусурманскую побрав свезли за море. Собрание государственных грамот Книга 4, номер 193 Собрание государственных грамот и договоров Часть 4, номер 193, страница 587-591. Наученный опытом Голицын хотел предпринять поход раннюю весною, чтобы не иметь недостатка в воде и траве, и не бояться степных пожаров. Ратным людям верено собраться не позже февраля 1689 года. 8 ноября был объявлен сбор с и всех торговых людей десятые деньги на войск Приказные дела Московского архива Министерства иностранных дел означенного года. Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, 1688 год. Голицыну было необходимо победить татар, чтобы победить внутренних врагов, которые не переставали ему напоминать о себе. Рассказывают, что убийца бросился к нему в сане и едва был удержан слугами князя. Убийцу казнили в тюрьме после пытки без огласки. Незадолго перед отправлением в поход у ворот Голицына найден был гроб с запискою, что если и этот поход будет так же неудачен, как первый, то главного воеводу ожидает гроб. Сохранилось еще любопытное известие. Иван Бунаков был подвергнут пытке за то, что вынимал у Голицына след. Бунаков объяснял дело так. «Я взял землю в платок и завернул для того, чтобы ухватил меня утин».